Настройте практику под себя и приступайте. Ещё несколько минут, и мы приступим к настоящей работе. Последнее, что я прошу вас запомнить, любая инструкция, которую я предлагаю в книге, любое упражнение, визуализация, медитация или ритуал всего лишь учебник, набор начальных рекомендаций. Они могут стать основой вашей практики, однако для каждого человека магия проявляется по-своему. Наша задача экспериментировать и находить то, что работает. Например, в третьей части книги вы попробуете дыхание квадрат. Кому-то будет тяжело следовать каждому шагу: вдох, задержка, выдох, задержка. Тогда можно модифицировать эту практику, следуя основному принципу. Может быть, вы сделаете вдох и выдох на 4 счёта. А если задержка той же длительности будет переноситься тяжело, подойдёт промежуточный вариант с задержкой на 2 счёта. Отлично. Помните, эти инструкции не высечены в камне. Я хочу сказать, что вам следует всегда настраивать практику под себя, согласно вашим потребностям и структуре. У каждого человека своя энергетическая структура, поэтому то, что работает для одного, не сработает или приведёт к отрицательному результату для другого. Делайте всё, что обогатит вашу практику, и не позволяйте никому убеждать вас в обратном. Как я уже говорил раньше, магия Это не слепое следование верованиям или системе. Если срабатывает, значит это магия. Если нет, пробуйте что-то ещё. Всё ваше магическое путешествие предполагает поиск того, что подходит именно вам. Магия это исследование, бесконечный процесс, путь не имеющий конца. Самое важное здесь ваше намерение. Помните, Куда направлено внимание, туда течёт энергия. Если хотите, чтобы магия работала для вас, будьте искренне вовлечённым, экспериментируйте и корректируйте практику в соответствии с вашим опытом. Через какое-то время вы обнаружите, что занятия высшей магией обманчиво просты. Поначалу они могут казаться сложными, но постепенно вы обнаружите, что она почти не требует усилий. Поверьте мне, у вас тоже это получится. Благодаря постоянной практике магия станет вашей второй натурой. То, чем вы занимаетесь, это на самом деле улучшенная версия того, что вы и так делаете каждый день. Всё, что вам нужно это терпение и решимость продолжать, несмотря на препятствия, особенно в самом начале пути, когда может казаться, что вы бьётесь в бессилии. Вот несколько заключительных подсказок, чтобы вы могли начать. Некоторым людям визуализация даётся легче с закрытыми глазами. Возможно, так вам тоже будет проще. Если закрытые глаза хорошо помогают вам отключиться от внешних стимулов и сконцентрироваться на внутреннем состоянии, прекрасно. Но помните, что это не жёсткое требование. Ищите то, что подходит вам. Закрытыми глазами или нет, важно не практиковаться, когда вы за рулём или в других ситуациях, требующих полного внимания. Сила внимания также предполагает, что вы знаете, когда пришло время позаботиться о себе. Не делайте практики в обстоятельствах, когда необходимо оставаться включённым в то, что происходит вокруг вас. Когда решите провести одну из магических практик, найдите время и место так, чтобы вас не смогли побеспокоить. Отключите телефон, ничто так не раздражает в середине малого изгоняющего ритуала, как когда кто-то стучится в дверь и любопытствует, чем же вы занимаетесь. Если дома кто-то есть, предупредите, что какое-то время будете заняты. Если вы начали процесс любого ритуала или практики, важно его закончить. Фиксируйте свой опыт в заметках, откройте сердце и ум, наслаждайтесь и увидите, что произойдёт.